Глава 9. Звезды ТЭД. Эпиграф. Умение делать презентации — это не что-то дополнительное для горски избранных. Это одно из основных умений для людей 21 века. Крис Андерсон. Куратор проекта ТЭД. Ричарду Турере 12 лет, и он разогнал львов. То, как он держится и говорит, нравится аудитории. Турере живет в Кении, рядом с Найроби. Его семья выращивает скот на ранчо, которое граничит с национальным парком. Часть парка не огорожена, из него приходили львы, чтобы охотиться на зебр, и часто убивали скот отца Ричарда. Мальчик знал, что львы боятся движущегося света. Из разных частей электрических приборов и ламп он собрал мигающий фонарь хищники приняли свет за огонь и оставили скот в покое. Организаторы TED-лекций узнали о мальчике и пригласили его выступить на ежегодной конференции в Ванкувере. Но Турере был очень стеснительным и боялся говорить перед аудиторией, которая должна была слушать президента Тесла Илона Маска, Бона из Юту и одного из создателей Google Сергея Брина. Кроме того, Турера никогда не путешествовал самолетом. Тем не менее, мальчика уговорили и помогли ему составить презентацию, после которой зрители провожали его овацией. Обычно у TED-лекции набегает 400 тысяч просмотров. Презентацию Турера на момент написания этих строк посмотрело 2 миллиона человек. В сети выложено чуть больше 13 тысяч лекций с конференций, включая менее крупные и организованные сторонними людьми, а не создателями TED. Далеко не все лекции интересны. Приглашение выступить — не гарантия того, что презентация понравится публике и ссылкой на нее будут активно делиться. У всех выдающихся TED-выступлений есть определенные общие черты. Как показывает нам опыт 12-летнего Ричарда Туреры, их секреты может освоить любой человек любого возраста. Идеи расходятся по миру со скоростью света. Крис Андерсон — куратор и владелец бренда TED. Он активно выступает за то, чтобы навыкам ведения презентации начали обучать в начальной школе. По его мнению, все люди могут их освоить, они в наши дни необходимы, как никогда раньше. Если правильно презентовать стоящую идею, то она разлетится по миру со скоростью света, отложится в миллионах голов, и поэтому стоит подумать, как лучше всего этого добиться», — писал Андерсон. «Для человека, который продвигает идею, ораторское мастерство — ключ к покорению сердец слушающих» привлечению интереса к идее, способ делиться знаниями и исполнять общую мечту. В 2006 году тет лекции стали выкладывать в сеть для бесплатного просмотра. Интернет позволил людям мгновенно делиться идеями с миллионами. Голос выступающих стал доступнее, и началась новая эра ораторского искусства. Многие считают, что лучшие TED-лекции — это золотой стандарт ораторского мастерства и презентации. Очень сложно получить приглашение выступить на национальной конференции, но еще сложнее — сделать презентацию, которую посмотрят миллионы по всему миру. Видеоматериалы и расшифровки выступлений выкладывают в сеть, и ученые анализируют, какие из них популярнее остальных и почему — Исследователи пришли к выводу, что наиболее успешные ораторы используют классические ораторские приемы. В лучших TED-презентациях мы можем наблюдать пять общих черт, характеристик. Первое. Маркированные списки заменены на картинки. Организаторы тщательно выбирают выступающих и помогают им составить презентацию. Есть правила, которые никогда не нарушают – В презентациях не используют маркированные списки никогда. Выступление Ричарда Турера длилось 7 минут, и его презентация состояла из 17 слайдов, то есть чуть больше двух слайдов в минуту. На каждом из них была дополнявшая повествование фотография. Для бизнес-презентации такая скорость просмотра слишком высокая, и аудитория, скорее всего, не сможет воспринять текст, графики, схемы и таблицы, если увидит их на экране. Организаторы помогли Турере создать выдающуюся презентацию. В целом, TED-лекции стали очень популярными не просто так. Среди них никогда не встречается посредственных презентаций. Все любят картинки потому, что это древнейший способ передачи информации, существовавший еще когда люди рисовали на стенах пещер. Подробнее о каждой из характеристик выдающихся TED-презентаций мы поговорим в третьей части. Пока просто запомните, что масса научных исследований подтверждает, что картинка лучше запоминается, чем текст. Вторая. Рассмешите аудиторию. Несмотря на то, что Турере было всего 12 лет, и он впервые оказался в США, мальчик понимал, что юмору под силу объединить людей разных культур. Он говорил, что вначале хотел поставить пугало, чтобы отпугнуть львов. Но львы очень умные, они увидят пугало и уйдут, а на следующий день вернутся и заметят, что оно не сдвинулось с места, и решат, что это обычный предмет, которого не стоит бояться», сказал Турера, и зрители засмеялись. Ученые установили, что во время смеха в мозг поступают микроэлементы, влияющие на улучшение настроения и состояния — депамин, серотонин и эндорфины. «Юмор — штука заразительная». Смех — своего рода сигнал, свидетельствующий, что человеку нравится выступление оратора. Организаторы тет лекций напоминают всем выступающим, что смех — это хорошо. Шахрух Хан и без советчиков это знает. В 2017 году он выступил, начав с фразы, что он единственный 51-летний известный актер, который еще не пользовался ботоксом, пока еще не пользовался. Шахрух Хан — звезда Болливуда. В списке самых высокооплачиваемых актеров мира он на восьмом месте. Он снялся в 80 картинах, и фильмы с его участием смотрят не только в Индии, но и по всему миру. В Твиттере у него 24 миллиона подписчиков. Шахрух Хан — актер с большим опытом, поэтому интересно проследить, какие ораторские качества проявились в его выступлении. Конечно, он использовал юмор. За первую минуту его выступления публика смеялась шесть раз. На воркшопах и тренингах по написанию комических скетчей и текстов говорят, что если аудитория смеется четыре раза в минуту, это уже большое достижение. Хан же превысил этот стандарт. Вот пара цитат из его выступления. «Я продаю мечту. Я предлагаю миллионам людей любовь. В Индии считают, что я лучший любовник в мире. Скажу вам по секрету, что это не так. Только вы никому не говорите. Мне тут сказали, что далеко не все присутствующие видели фильмы, в которых я снимался, и мне всех этих людей очень жаль. Не забывайте, что я полностью зацикленная на себе и самовлюбленная суперзвезда, как и полагается быть актеру моего ранга». Однако Хан не только шутил, но и говорил серьезно. Например, шутку о самовлюбленной суперзвезде он связал с мыслью, что люди должны заботиться друг о друге и думать о Земле и о том, как будущие поколения будут жить на нашей планете. «Человечество во многом на меня очень похоже», — говорил он. Оно словно стареющая кинозвезда, которая пытается переварить все новое, что происходит в мире, и очень переживает, правильно ли она все поняла или нет. Единственным человеком, выступление которого вызвало больше смеха, чем выступление Хана, оказался сэр Кен Робинсон. Это писатель, спикер, диктор и педагог. Несмотря на то, что Робинсон не актер, во время его речи Аудитория смеялась чаще, чем на сеансах голливудской комедии. Робинсон выступил с темой «Убивают ли школы креативность?». Запись просмотрели 45 миллионов раз. Это самая популярная лекция на сайте TED. Изучающие механизмы убеждения нейробиологи считают, что смех помогает упорядочить воспоминания. Робинсон рассказал несколько смешных историй, которых он сам был человеком, над которым смеялись. Например, если вы на званой вечеринке говорите, что работаете в сфере образования, на самом деле, если вы работаете в сфере образования, вас никогда не приглашают на вечеринки. Юмор делает слушателя увлеченным рассказом и помогает вызывать положительные эмоции. Даже если вы не комик, немного юмора в вашем рассказе никогда не будет лишним. Если люди смеются, значит они слушают, говорит Робинсон. Третье. Поделитесь историей из личного опыта. Рассказ Дэна Арели совсем не веселый. Учась в выпускном классе, он оказался рядом со взрывом, в результате которого получил ожоги 70% поверхности тела. Следующие три года Арели провел в больнице, где ему неоднократно пересаживали кожу. Во время лечения с Ариэли периодически приходилось снимать повязки и накладывать новые. Медсестры быстро срывали их, чтобы не растягивать это удовольствие для пациента. На перевязки уходило каждый день до часа. Ариэли пытался убедить медсестер снимать повязки медленней. Тогда понадобилось бы два часа, но он бы испытывал меньше боли. Но медсестер уговорить ему не удалось и те продолжали работать как раньше. После окончания лечения Ариэли поступил в университет, где изучал человеческую психологию и экономику. По психологии он выбрал тему, с которой был хорошо лично знаком – «Как люди переносят боль». Он провел ряд экспериментов и понял, что интуиция его не обманывала. Медсестры были уверены, что для меньшей боли повязки надо снимать быстро – Но это нужно было делать медленно, чтобы боль не была такой интенсивной, хоть и пациенту приходилось бы испытывать ее дольше. Позже Арели написал бестселлер «Предсказуемо и рациональный, и стал известным лектором, которого шесть раз приглашали выступать в рамках проекта TED. Первый раз Ариэли выступил на конференции TED в 2009 году. С тех пор все его ТЭТ-лекции в общей сложности имели больше 15 миллионов просмотров, а он стал одним из самых известных и пользующихся спросом поведенческих экономистов. Ариэли знаменит попытками объяснить, почему люди поступают так, как поступают. Однако причина популярности его ТЭТ-лекций в другом. Вот мнение куратора проекта Криса Андерсона. Наибольший резонанс вызывают истории из опыта самих выступающих, их близких или просто знакомых. Это истории о неудачах, неуверенности, провалах, опасности или катастрофах. Такие реальные истории увлекают слушателей. Как вы узнаете из третьей части книги, наш мозг запрограммирован на истории. Современные ученые доказали то, что мы знали уже тысячи лет — Рассказ ⁇ лучший инструмент создания глубокой и осмысленной связи с теми, кого мы хотим убедить. Шонда Раймс, создатель таких популярных сериалов, как Анатомия страсти и Скандал. В 2016 году она сделала ted презентацию у которой сейчас больше 3 миллионов просмотров. В ней Шонда рассказывает о том, что ее пугало. Резонно было бы предположить, что такой известный телепродюсер могла бы уже давно побороть страхи, если бы они у нее были, но тем не менее она справилась с ними относительно недавно. Как? Соглашаясь сделать все, что ее пугало. Некоторое время назад я решила провести эксперимент, рассказывала она. Я решила, что целый год буду говорить «да» на предложение выполнить то, чего боялась, что было вне моей зоны комфорта. Я заставляла себя соглашаться. Хотела ли я выступить перед публикой? Нет, но согласилась. Хотела ли я появиться в прямом эфире на телевидении? Нет, но сказала «да». Хотела ли я попробовать сыграть на сцене? Нет, нет, нет, но все же «да», «да», «да». Раймс сказала, что началось какое-то сумасшествие. Делая то, чего страшилось, она избавилась от страхов. Я перестала бояться выступать перед аудиторией, словно так всегда и было. Потрясающая сила всего одного слова. «Да, изменила мою жизнь». В эссе в юбилейном номере Forbes, посвященном столетию журнала, Раймс писала о роли рассказов или сторителлинга теллинга для создания связи между людьми. «В мире неограниченного количества выборов и голосов те, кто рассказывает хорошие истории, собирают вокруг себя людей и обретают силу. Раймс и Ариэли обрели силу потому, что использовали истории, подтверждающие их идеи. Сила рассказа на сцене Тед помогла многим людям найти хорошую работу — написать бестселлер, а также стало началом массовых социальных движений. Факты не помогают начать успешную карьеру, а вот истории помогают. Факты не способствуют появлению гениальных идей, а вот истории способствуют. Четвертое. Структурируйте презентацию, чтобы аудитории было ее легко воспринимать. Лучшие тет-лекции интересные и захватывающие еще и потому, что их сделали опытные ораторы, владеющие искусством убеждения аудитории. Они используют юмор, рассказывают истории, приводят аргументы и структурируют выступления так, чтобы за его ходом было легко следить и чтобы его было просто запомнить. Для этого они пользуются двумя приемами заголовками о них подробнее мы поговорим в главе 12, и правилам трех. Заявите одну тему выступления. Красивые слайды и харизматичность спикера — это, конечно, здорово, но мало кого впечатлит. Максимум, что в состоянии сделать такой человек — это развлечь, считает Крис Андерсон. Многие не строят выступления вокруг одной идеи, Они открывают PowerPoint или любую другую программу для создания презентаций и пишут кучу текста на каждом слайде. Основной мысли в таком случае не уловить. Лучшие выступающие с TED лекциями обязательно находят главную тему презентации, которую неоднократно повторяют в ходе выступления. Например, «Почему мы любим, почему обманываем?» Хелен Фишер. «Как не допустить климатической катастрофы» Ал Гор. «Алгор». «Советы о том, как избежать болезни Альцгеймера» — «Лиза Генова». Темы выступлений напоминают твиты. В общей сложности в 2460 проведенных TED-лекциях нет ни одного названия выступления, количество знаков в котором превышало бы 140. Большинство из них еще короче — Недавно нейробиологи пришли к выводу, что обозначенная тема в самом начале презентации лучше запоминается и производит больше впечатления, чем если бы она была раскрыта в середине, конце или вообще не была бы четко озвучена. Когда вы заявляете тему выступления в самом начале, все становится на свои места. Адвокат Брайан Стивенсон, работающий над делами правозащитников, выступил с презентацией, которая закончилась самой длинной овацией за всю 30-летнюю историю ТЭТ, В первые 40 секунд лекции Стивенсон три раза упомянул слово «личность» и один раз заявил тему речи. «Сегодня я хочу поговорить с вами о силе личности». После этого он использовал прием, который называется «триадой» или «правилом трех». Использование правила «трех». Первую ТЭТ-лекцию в 2017 году должен был читать в онлайн-режиме специальный гость, имя которого держали в секрете. Когда на экране в зале появилось лицо Папы Франциска, социальные сети словно прорвало. Впервые в истории Папа Римский читал лекцию ТЭТ. Организаторы год уговаривали его выступить и неоднократно ездили для этого в Ватикан. Папа сам решал, что и как ему говорить. Точно так же, как и все остальные выступающие, он говорил 18 минут и сделал три основных сообщения. Первое. Все мы нужны друг другу. Будущее можно построить только совместными усилиями. Второе. Равноправие и социальная вовлеченность должны стать частью научного и технологического прогресса. Третье. «Нам нужна сила сострадания, движение, идущее из глубины сердца». Папа не случайно выбрал именно три основных сообщения. Однажды он сказал, что из всего выученного об ораторском мастерстве в семинарии лучше всего ему запомнилось правило трех. Это классический прием коммуникаций, которым пользовались Аристотель и древнегреческие ораторы. В наши дни ученые доказали то, о чем древние догадывались инстинктивно. статистический человек может держать в голове оперативной памяти три или четыре идеи. Папа Римский ограничился тремя, как и следующие спикеры. Лейла Хотейт рассказала три совета успешных арабских бизнесвумен. Стюарт Рассел говорил о трех принципах создания безопасного искусственного интеллекта. Моначалаби о трех способах определения неверных статистических данных. Учитель химии Рамсей Мусалам выделил три метода, помогающие вовлекать и заинтересовывать учеников. Многие лучшие ted спикеры знают простую истину. Правило трех или триада лежит в основе убедительной речи или письма. Пятое. Пообещайте людям что-то новое. Я проанализировал 25 самых популярных ТЭД-лекций и заметил ярко выраженную тенденцию. В Каждый из них обещают знания. Информацию преподносят, подчеркивая ее новизну. Например, убивают ли школы креативность? Ответ вы узнаете, посмотрев лекцию Кена Робинсона. 10 вещей, которые вы не знали про оргазм», Мэри Роуч объясняет. Великие лидеры вдохновляют на действие одним вопросом. Саймон Синок расскажет, как им это удается. Какие невидимые силы управляют нашим поведением. Об этом вы узнаете у Тони Робинса. Как говорить, чтобы люди хотели тебя слушать. Джулия Антреже раскроет секрет. Наука объясняет, почему люди чувствуют себя счастливыми, даже когда все идет не так. Дэн Гилберт расскажет о психологической иммунной системе. Нам нравится учиться благодаря функциям расположенной в височной доле миндалевидной железы. Когда мы получаем новую информацию, эта железа выделяет допамин, играющий функцию кнопки «Сохранить» в компьютере. Именно поэтому получение знаний связано с приятными ощущениями. По своей природе человек-исследователь и открыватель. В 1985 году Роберт Баллард обнаружил останки Титаника. Он рассказал об этом в своей TED-презентации «Удивительный скрытый мир морских глубин». Когда после этого я брал у него интервью, он поделился. «Наша цель в любой презентации — информировать, образовывать и вдохновлять». А вдохновить людей можно только одним способом — дать им возможность по-новому взглянуть на мир, в котором мы живем. Когда вы расширяете горизонты знаний другого человека, не забывайте, что человечество развивалось и адаптировалось миллионы лет. Наши примитивные предки давно бы уже вымерли, если бы не были любопытными и не интересовались окружавшим их миром. Желание исследовать, узнавать и тянуться к чему-то выдающемуся заложено в нашей ДНК, поэтому дайте аудитории что-нибудь интересное и необычное. ТЭД-лекции смотрят больше трех миллионов раз в день, потому что люди жаждут новых идей. Сейчас идеи важны как никогда. И сейчас, в большей степени, чем когда-либо, в мире существует много инструментов, которые могут усилить ваш голос, и поэтому вас могут услышать во всем мире. Способность вдохновлять людей, заставить их забывать о проблемах и позволить мечтать о новых мирах — это ценнейший дар, который надо лелеять и который надо использовать. В третьей части этой книги вы узнаете конкретные советы и узнаете о приемах, которые помогут вам достигать целей. Идеи изменяют мир в лучшую сторону, так пусть и ваши идеи сделают нашу жизнь лучше.